часть вторая. 20 августа было публично объявлено о том, что позже станет известно как «Бесчестный пакт 798 года космической эры». Суть бесчестного пакта заключалась в обоюдном противодействии прежнего режима Галактической империи Союза свободных планет диктатуре Лоенграма. Союз свободных планет принял убежавшего императора Эрвина Йозефа II и официально признал графа Йохана фон Ремшейда канцлером правительства в изгнании или законного правительства Галактической империи. Согласно договору, если законное правительство свергнет режим Ленграма и вернется в империю, то с Союзом свободных планет будут установлены дипломатические и торговые отношения, а также будет проведена демократизация системы путем принятия конституции и созыва парламента. Союз свободных планет гарантировал, что законное правительство Галактической империи восстановит всех изгнанников в своих правах, окажет полную поддержку в восстановлении нового и вечного мирного порядка. Председатель Верховного Совета Союза Трунихт и канцлер законного правительства Галактической Империи достигли договорённости ещё в начале августа, но предусмотрительно решили обнародовать его не сразу. Путь к соглашению был отнюдь непрост. Эрвин Йозеф II с сопровождающими пересекли границу Союза Свободных Планет в середине июля. Председатель Трунихт приказал адмиралу Доусону укрыть их в здании Центра Стратегического Планирования. Доусон был посредственным военным, но в вопросах, где нужна была строжайшая секретность, на него можно было положиться». Переговоры продолжались более трёх недель, и в итоге граф Фон Рэмшейд неохотно пообещал переход к Конституционному правлению. В этот самый вечер 20 августа Юлиан разговаривал с Яном в крепости Изерлон. «Слышал, что представитель Трунихт выступит со срочным и важным сообщением. Если оно срочное, тогда точно должно быть важное», — ответил Ян. «Прямолинейность его освидетельствовала, что он не желает слушать ни о чём, что не требует его внимания». Но когда с Хайнессона поступил приказ всем солдатам быть у экранов, Иоанн сказал себе, «Что ж, наверное, это тоже часть работы». И всё же даже он растерялся, когда на экране появилось лицо председателя. «Обращаюсь ко всем гражданам Союза свободных планет. Я, председатель Верховного Совета Джоб Трунихт, рад объявить, что человечество получило невероятный подарок. Меня переполняет чувство гордости, поскольку именно мне предстоит сделать это историческое заявление». «Радуйся на здоровье. Нам-то что?» Выругался Ян при себя. Вероятно, на беду обеим сторонам самый молодой адмирал Союза абсолютно не переваривал правителя Союза и относился к нему с нескрываемой ненавистью. «Недавно один беженец, ищущий приют, нашёл его у нашего свободного народа. Многие, спасаясь от жестокости деспотизма, бежали сюда в поисках нового дома, и мы никогда не отказывали ни единому беженцу. Но этот человек особенный, его имя известно всем, Эрвин Йозеф фон Голденбаум. Он сделал паузу, чтобы эти слова дошли до всех, наслаждаясь их эффектом. Прекрасный политик-демагог Труникт был в своей стихии. Его заявление поразило 13-миллиардное население Союза свободных планет как удар гигантской молнии, лишённый света, тепла и звука. Половина граждан ахнула в шоке, а другая просто уставилась на фигуру их правителя, который выпячивал грудь колесом у них на экранах. Император Галактической Империи бежал, бросив страну, которую он должен был управлять, и людей, которыми должен был править. Этого было достаточно, чтобы любой усомнился в своих знаниях о мире. «Дорогие граждане Союза!» – нагло продолжал Трунихт. «Рейнхард фон Луенграм, устранив оппозицию себе грубой воинской силой, теперь жаждет полной власти диктатора. Он жестоко относился к Императору, которому два исполнилось семь лет, изменяет законы, как ему заблагорассудятся, назначает своих подчинённых на важнейшие посты и ко всей Вселенной относится как к своей личной собственности. Речь идёт не только об Империи. Он уже обратил свой хищный взгляд на нашу страну. Он желает владеть всей Вселенной как деспот, а потому пытается погасить пламя свободы и демократии, которые наш народ так долго берёг, само его существование – угроза для нас. В сложившейся ситуации у нас нет нового выбора, кроме как оставить разногласия в прошлом, и работать сообща с этими несчастными, которых Лоенграмм выгнал из их домов. Пришло время защитить себя от великой угрозы, которой он является для всего человечества. Устранив эту угрозу, мы сможем, наконец, достигнуть прочного мира. После битвы в системе Дагон в 640 году космической эры, в 331 году по имперскому календарю, Галактическая империя Голденбаумов и Союз свободных планет находились в состоянии перманентной войны. Большое число политиков в то время боролось за установление принципа невмешательства и заключения договора о торговле между странами, но каждый раз в мешали фанатики и фундаменталисты с обеих сторон. Одна страна считала врага-мятежником, который пошёл против всего, что олицетворяет собой его императорское величество, другая видела в противнике воплощение тирании. Разве из-за того, что они не признавали существование друг друга не были в кровопролитных конфликтах принесены на алтарь того, что каждый из них считал справедливостью «бесчисленные жертвы». Идея обеднения ради достижения общей цели ставила с ног на голову всю историю. Неудивительно, что люди были шокированы. Юлиан быстро оглядел собравшихся в центральном пункте управления. Даже острый язык Кассель и Шон Копп смиренно молчали. В свою очередь, Ян не знал, что и думать, но внимательно смотрел на появившуюся на экране седовласую фигуру. «Я...» канцлер законного правительства Галактической Империи Йоханн фон Ремшейд. Невозможно выразить всю глубину моей благодарности Союзу Свободных Планет. Вашими заботами я получил возможность и условия для восстановления справедливости на своей родине. От имени всех своих единомышленников, чьи имена я сейчас назову, я искренне говорю вам спасибо. Граф Ремшейд начал перечислять членов Кабинета Министров своего так называемого «законного правительства». Пост занял Ремшейд. Среди назначенных на другие министерства можно было услышать имена аристократов-изгнанников, но когда объявили, что на пост министра обороны был назначен адмирал флота Меркац, все с выпученными глазами уставились на адмирала-изгнанника. Сам адмирал Меркац выглядел ещё более удивлённым, чем все, кто смотрел на него. Ваш превосходительство, это...» Пробормотал адъютант Меркаца Шнайдер, шокированно оглядываясь по сторонам и извиняясь от имени своего молчаливого командира. «Прошу, не поймите неправильно. Его превосходительство слышит об этом впервые. Как и вы сами. Мне самому очень хочется узнать, почему граф Рэмшейд назвал имя его превосходительства. Я знаю почему. Никто тут и не думает, что адмирал меркац продался». это попытка Яна успокоить Шнайдера удержала высказывание его подчинённых, которые сверлили меркаца глазами полными подозрений. Вряд ли граф Рэмшейд спрашивал согласие меркаца поскольку был уверен, что предложенная должность... «Подходящая цена, чтобы договориться и без всяких переговоров». «Сдается мне, что граф Рэмшейд в любом случае предложил бы пост министра обороны адмирала Меркадсу. Не могу представить более подходящего кандидата». «Согласен». Шанкоп произнес лишь одно слово, но настолько вовремя, что он почувствовал облегчение. «Сама пунктуальность. Формирование кабинета министров графа Рэмшейда явно не обошлось без участия правительства Союза». Это означало, что Меркат скоро покинет Изерлон, чтобы заняться организацией армии законного правительства Империи. Ян почувствовал, что его лишают ценного советника. Капитана Оливера Поплана, как и многих других, выступление Предстателя привело в ярость. «Получается, мы, рыцари на белом коне, спасаем непрекаянного Дитя Императора и сражаемся с узурпатором, который ничто иное, как воплощение зла? Что за чёрт? Мы что, в дешёвом сериале?» Поплан попытался рассмеяться, но не смог и с отвращением бросил свой чёрный берет на пол. Его друг Иван Конев молча поднял берет и протянул его по плану. Молодой пилот Озберет не взял и продолжил свою тираду. «Почему вы должны проливать свою кровь ради защиты династии Голденбаумов? Разве ещё со времён наших прадедов более ста лет назад люди не проливали кровь, чтобы свергнуть Голденбаумов и восстановить свободу и демократию в галактике? Если это приведёт к миру, то изменения в политике необходимы» если это приведёт к миру. Но если мир установится между нами и Голденбаумами, как поступит герцог Лоинграмм? Такой исход его никогда не устроит. Так что помешает ему слететь с катушек и отыграться на нас? Я говорю лишь, что мы не можем прогнать императора. Он всего лишь семилетний ребёнок, отказать ему в помощи будет негуманно». «Негуманно? Хочешь сказать, что Голденбаумы достойны гуманного обращения? Открой и перечитай учебник истории, чтобы вспомнить о миллиардах людей, убитых Рудольфом и его наследниками». «Дети не должны платить за грехи отцов». «А ты любишь поспорить? Будешь придираться каждому моему слову?» «Не к каждому». «Расслабься, я просто пошутил». Понимая, что причин продолжить разговор нет, по плану выхватил, берет и удалился. Конев пожал плечами и криво улыбнулся, провожая его взглядом.